Хоркин поджал губы. «Середина лета, страшная духота. Бой идет под раскаленным солнцем. Так жарко, что можно зажарить кендера, положив на полированный щит. Не думаю, что ты найдешь там много одежды смеха мехом, «Ну что мне тогда делать, мастер Хоркин?» Сбитый с толку, Раистлин опять разозлился. «Сотворить заклинание без всякого меха». «Но это невозможно». «Возможно, Алый. Я знаю это потому, что сам научился этому». Хоркин выглядел задумчивым. «Одно время я размышлял, зачем все старые маги так упорно добавляют в заклинания столько разной чепухи? Или, может, они просто помогают меховой торговле в Павантасе?» Рыслин скептически пожал плечами. «Я не знаю ни одного заклинания, которое бы обошлось без компонентов, мастер Хоркин». «А теперь, — пробормотал Хоркин, — ты его увидишь». Он поднял правую руку и, пробормотав несколько слов, переплел пальцы левой руки в какую-то сложную фигуру. В тот же миг огненный разряд сорвался с его ладони и, пролетев все поле, врезался в тот самый забор. Доски взлетели в воздух и загорелись. Пораженный рейстин согнулся и прокашлял. «Я был уверен, что это невозможно. Но как без меха?» «О, это очень интересный трюк. Пример, который я тебе приводил, на самом деле случился когда-то со мной». Вражеская стрела пронзила мне руку как раз тогда, когда я собрался применить свой мех. Хоркин показал юноше длинный, зазубренный шрам на ладони. Я до смерти испугался, а потом так разозлился, что мне стало на все плевать. «Это просто пыльный кусок меха и все», — подумал я тогда. «У меня есть сила, а значит, клянусь богами, я могу сотворить заклятие и так». Он скромно пожал плечами. «Я так и сделал». Ничто в моей жизни так прекрасно не пахло, как тот горящий хабгоблин. Теперь попробуй ты. Рейстлин поглядел на поле и попытался мысленно убедить себя, что кусок меха по-прежнему у него в руке. Произнеся заклинание, он сделал завершающее движение. Ничего не произошло. — Я не знаю, как ты сделал это, мастер Хоркин, — произнес огорченный Рейстлин. — Но законы магических построений... «Законы — Законы, — фыркнул Хоркин. «Кто управляет магией? Она тобой или ты ею?» Пораженный Рейстлин заморгал. «Может, я и недооценил тебя, Алый», — продолжал боевой маг, внимательно смотря на него. «Но у меня есть твердая уверенность, что ты уже преодолел несколько нерушимых законов». Он схватил юношу за руку и отбросил рукав его мантии, оголяя золотую кожу. «Если ты ничего не нарушаешь в жизни, то тебя не за что и наказывать». «А цвет твоей кожи выглядит очень похожим на наказание». Хоркин медленно кивнул и мягко сказал. «Просто попробуй, и все». «Я управляю магией», — мысленно произнес Рейстлин. «Я ее контролирую». Он поднял руку. Огонь сорвался с его пальцев и понесся вперед. Второй кусок забора взлетел на воздух. «Это было невероятно быстро!» — воскликнул пораженный рейслин. Хоркин одобрительно покивал. «Никогда не видел, чтобы кто-то сделал это быстрее, алой Рекруты закончили тренировку на сегодня и бодро маршировали по дороге. домагов донеслась походная песня. «Идут на обед», — проговорил Хоркин. «Пойдем тоже, а то нам ничего не достанется». «Проголодался Алый». К собственному удивлению, Рейслин всегда такой придирчивый к еде ощутил, что может сожрать все на свете, даже стряпню лагерного повара. Подобрав пруты, они быстро пошли к казармам, пересекая грязное поле. «Прошу прощения, мастер Хоркин, но ты так и не сказал мне, каким заклинанием смог отвлечь и ослепить меня». «Ты прав, Алый», — согласился Хоркин. «Я этого не сделал». Рейслин ждал пояснений, но их не последовало. Боевой макшоу шел и только усмехался. «Это должно быть очень сложное заклинание», — продолжал Рейслин. «Пламя ползло по деревянному пруту, а потом взорвалось. Наверняка твое собственное изобретение». «Можно сказать и так, Алый», — торжественно сказал Хоркин и искоса посмотрел на рейстена «Я вот только не уверен, что ты готов узнать истину». Радостный смех бурлил внутри рейстена Он давно не был в таком прекрасном настроении, как сейчас. Прислушиваясь к себе, юноша удивлялся такому настрою. Весь избитый, грязный и промокший, он парил на невидимых крыльях. «Думаю, что уже готов, мастер Хоркин», — ответил он серьезно. «Вспыхивающий порошок!» Хоркин выбил прутами торжественную барабанную дробь. «Это вообще не заклинание!» У Рейстена отвисла челюсть. — Ты же не знал такого состава, а, Алый? — Ловко я одурачил тебя, — зашел со смехом Хоркин. — Признаю, мастер Хоркин, — вздохнул Рейстлин. — Целиком и полностью.